Голова 320 -я. Бред. Спустя почти два часа езды взору предстал Шанхай. Этот город с населением более 30 миллионов человек ещё сто лет назад стал мегаполисом мирового уровня. Он являлся экономическим и финансовым центром Китая, а также фантастическим местом, куда стремилось попасть бесчисленное множество людей. Эдзуи вовсе не впервые посещал Шанхай, но с каждым прибытием в этот международный мегаполис испытывал разные эмоции. В этом и заключалось особое очарование этой жемчужины Востока». Въехав на джипе в город, Эдзуи по навигации направился в Шанхайское экстрабюро. В отличие от Джузианского экстрабюро, Шанхайское экстрабюро имело собственное офисное здание, которое непоколебимо стояло на берегу реки Хуанпу, рядом с многоэтажным зданием Центрального полицейского управления Шанхая. Эти башни-близнецы можно было увидеть издалека. Всё здание было покрыто чёрно-синими стеклянными стенами, Висевшая на верхушке эмблема DXG, ослепительно сверкала под лучами заходящего солнца. Шанхайское экстрабюро располагало не только таким величественным зданием, но и по мощи и размерам уступало лишь главному управлению в столице. Там ежегодно на страже находилось более трех экстрадинаров класса А, влияние организации распространилось по всей дельте реки Янцзы. Припарковавшись на стоянке, Цзюю взялся за поводок и вместе с тайком вышел из джипа, после чего направился к высотному зданию шанхайского экстрабюро. Несмотря на отсутствие охраны, едва Цзуи вошёл в холл, как какое-то особое скрытое устройство просканировало его три раза. Когда Цзуи подошёл к стойке ресепшена, девушка в форме с улыбкой произнесла «Добро пожаловать в шанхайское экстрабюро. Позвольте узнать, вы главный консультант зои из Джейцзянского экстрабюро?» На мониторе перед ней высветились фотографии и персональные данные Цзуи. «Да». Цзуи передал девушке своё удостоверение. Девушка обеими руками взяла удостоверение, Положила его на специальный прибор и провела сканирование, после чего мило улыбнулась, сказав. «Пожалуйста, подождите немного. Начальник Шен из нашего отдела расследований скоро спустится вниз. Пока присядьте здесь». «Спасибо». Забрав обратно своё удостоверение, Цзуи уселся в зоне отдыха. Девушка с ресепшена только принесла ему чашку чая, как из лифта вышли величавого вида мужчина средних лет и молодые и девушка Трое людей направились прямиком к Цзуи. «Здравствуйте, консультант Цзо». Мужчина средних лет протянул Цзои руку. «Я начальник отдела расследований шанхайского экстрабюро Шэнь Мин Юань. Добро пожаловать». «Здравствуйте». Цзои встал и пожаловал у руку. Несмотря на то, что этот начальник шанхайского отдела расследований вежливо общался и улыбался во все лицо, Цзои чутко ощутил, что это только наигранное радушие, на самом деле человек совсем не его прибытию. Такое поведение наводило на размышления. К тому же, стоявший позади Шэнь Мин Юань, молодой парень смотрел на Цзуи с неким возмущением. Зато молодая девушка не без восхищения тайком поглядывала на Тайка. Очевидно, этот обжор и очаровал её своей няшной внешностью. И Цзуи с приспокойным видом произнёс. «Начальник Шэнь, если вас не струднит, я бы хотел сейчас же отправиться на место преступления и провести осмотр». Он приехал, чтобы отыскать настоящего преступника, и совсем не заботился о том, как к нему относится шанхайское экстрабюро. Сейчас Шэнь Мин Юань тут же растерялся и, немного поколебавшись, сказал. «Не зачем так спешить. Скоро время ужина. Я уже зарезервировал места в ближайшем ресторане. Нам лучше всё-таки сперва поужинать». «Начальник Шэнь, я прибыл не для того, чтобы есть». Адзуи холодно произнёс. «Я хочу как можно быстрее поймать убийцу и избежать повторения подобной трагедии». В глазах Шэнь Мин промелькнули стыд и гнев. Всего за каких-то две недели в Шанхае уже четыре раза совершили кровавое жертвоприношение. Убийца, несомненно, был один и тот же человек. Но Шанхайское экстрабюро до сих пор не продвинулось ни на шаг в расследовании этих необычных убийств. Будучи начальником отдела расследований Шанхайского экстрабюро, Шэнь Мин Юань подвергся колоссальному давлению. Он поклялся, что выведет преступника на чистую воду. И как назло, в это время главное управление отправило одного человека из Джузянского экстрабюро для содействия расследованию. Это в определённой степени было невыносимо для Шэнь Мин Юаня, ведь главное управление своим поступком дало ясно понять, что не верят ни в него, ни в шанхайское экстрабюро. Хотя Шэнь Мин Юань знал, что Цзуи когда-то спас людей из кровавого жертвоприношения в малайзийском храме и что тут является экстраординарным класса А+, он по-прежнему чувствовал, что по его авторитету нанесли серьёзный удар. Разве при таких условиях мог Шэнь Мин Юань искренне радоваться приезду Цзуи? И нынешнее поведение Цзуи тоже значительно омрачило его настроение. Но, несмотря на скверное настроение, Шэнь Мин Юань не мог приплетать личные чувства к работе, с трудом подавив своё негодование, он сделанной улыбкой произнёс. «Такой ответственный подход консультанта Цзо к работе вызывает восхищение. Раз вы так настаиваете...» Он оглянулся по сторонам. «Тогда попрошу Сяо Джана и Сяо Ван проводить вас. Они одни из лучших сотрудников нашего отдела расследований. Надеюсь, вам удастся найти зацепки, которые мы прежде проглядели, и удастся поймать преступника». Спасибо. Отзыви сказал. Кстати, главное управление прислало моё удостоверение специального расследования. За каждым экстра-бюро была закреплена своя территория. Если проводилось межрегиональное расследование, то либо две организации взаимно сотрудничали друг с другом, либо главное управление присылало удостоверение специального расследования, которое давало право сотруднику расследовать дело на чужой территории. Отзыви приехал из Ханчжоу в Шанхай расследовать дело о кровавых жертвоприношениях по поручению главного управления поэтому шанхайское экстрабюро обязано было содействовать ему. «Уже прислано». Пусть Шэнь Мин Юанью не хотел идти навстречу, но ему нельзя было создавать Зуи препятствия. Он сказал, «Если нужно, я сейчас попрошу изготовить». «Хорошо». А Цзю улыбнулся. «Я здесь подожду». Шэнь Мин Юань слегка нахмырился, но всё же приказал молодой девушке, Сяо Ван, подняться наверх и принести удостоверение специального расследования. Не прошло и полчаса, как вот Цзои в руках оказалось абсолютно новое удостоверение. «Спасибо», — Цзои встал, сказав. «Тогда мы уходим». Сяо Ван и Сяо Джан одновременно посмотрели на Шэнь Мин Юане, последний с каменным лицом кивнул. «Как следует помогайте. Если что, звоните мне». Забрав с собой парня и девушку, Цзои вместе с Тайком покинул здание шанхайского экстрабюро. Сев на заднее сиденье автомобиля, Сяо Ван не удержалась и спросила. «Консультант Зо?» «А зачем вы взяли этого щенка?» И действительно было любопытно». Цзуи, погладив по голове усевшегося на переднем пассажирском сиденье Тайка, со смехом произнёс. «Он сможет помочь нам поймать преступника». «Правда?» Сяо Ван изумленно выпучила глаза, а Сяо Джун презрительно скривил рот. Шанхайский отдел расследований работал в полную силу, но так и не смог найти никаких зацепок. «Чем же этот щенок длиной около 30 сантиметров лучше, чем группа хорошо обычных специалистов?» Своей милой внешностью – бред.